Я открыла глаза и, зевая, потянулась. В следующее мгновение испуганно замерла, забыв закрыть рот. Комната была мне незнакома. Через секунду опомнилась, сообразив, где я. Из соседней комнаты доносился чуть слышный храп. Видно, Вера Матвеевна спала в неудобной позе. Глянув в окошко, я присвистнула. Солнце явно клонилось к закату. Спустив ноги с кровати, неожиданно поморщилась от боли и на всякий случай глянула вниз. Мне показалось, что под моими ступнями развели небольшой костер. Костра не было, но лучше от этого не стало. Задрав левую ногу на кровать, я осмотрела подошву. Она опухла и сильно саднила. Правая выглядела получше, но, видимо, для равновесия в ней была здоровенная заноза. Каким образом я столько времени провела на ногах, ничего не чувствуя, оставалось загадкой. М «Да...» — рассудила я вслух. Мужа-тирана можно не глядя сажать за решетку. Под скулой синяк, при глубоком вздохе глаза оказываются на лбу, а ножки, как после испанского сапога. Садист, маньяка а еще в милиции работает подлец. Пройдясь таким образом по воображаемому мужу, я решительно поднялась. Стоять на распухших ногах было больно, но не смертельно. С трудом добравшись до двери, потянулась к ручке, но тут дверь сама стала открываться очень аккуратно и тихо. В образовавшуюся щелочку осторожно заглянула Вера Матвеевна и, увидев меня, радостно улыбнулась. «Проснулась, Алевтина? Ну и молодец!» «Здорово! Видать, ты, миленькая, устала!» «И спала так беспокойно, все охало!» Я смотрела на нее с большим удивлением. Несмотря на то, что Вера Матвеевна в данный момент разговаривала со мной, Из соседней комнаты по-прежнему доносился легкий переливчатый храп. «А кто там?» — поинтересовалась я, потянув на себя дверь. «Ах, это...» — обернулась Вера Матвеевна. «Я увидела какую-то женщину, спавшую на диване хозяйки. Это Алла, соседка». Решив, вероятно, что теперь мне все стало ясно, Вера Матвеевна засеменила на кухню, махнув мне рукой. «Я похромала» поближе к дивану и взглянула на спящую. Она была молода, лет двадцати не больше. Темные вьющиеся волосы разметались по подушке, обе руки судорожно сжаты в кулаки. Женщина застонала во сне и повернулась на другой бок. Тут я увидела, что ее правый глаз заплыл большим темно-фиолетовым синяком, выглядевшим на нежном бледном лице просто чудовищно. Я поспешила на кухню. «Кто ее так, Вера Матвеевна?» Стол был накрыт, Вера Матвеевна указала мне на табуретку и поставила на стол сковородку с жареной печенкой. «Садись. Ты просиняк?» — уточнила она и покачала головой. «Кто ж еще, кроме муженька любезного?» «Все он старается поразить проклятый, чтоб ему сдохнуть. Как нажрется, пошло дело. Где была, с кем была. Вот ведь Ирод, прости Господи. Сам ни одной юбки не пропустит, а девчонку лупцует почем зря. А куда ей деваться? Выскочит за дверь, да ко мне бежит» а у меня с этим паразитом разговор короткий. Хватило его один раз вон той сковородкой по хребту, так что он меня теперь опасается. Я уважительно покосилась на чугунную сковороду на длинной ручке и согласилась с опасениями неведомого Алленного супружника. Разволновавшись, Вера Матвеевна в сердцах стукнула кулаком по столу. Видно, представилась ей сейчас физиономия этого изверга. «Может быть, и мою историю она приняла столь близко к сердцу от того, что подобное происходило перед ее глазами каждый день? Может, по маленькой махнем, а левтина. «За знакомство?» — Вера Матвеевна вопросительно глянула на меня. Я кивнула. «Хозяйка извлекла из недр холодильника бутылку водки. Взглянув на нее, я поежилась». С бутылками, имеющими подобного вида этикетки, я предпочитала не общаться. Но выпендриваться перед Верой Матвеевной было неудобно, поэтому я лучисто улыбнулась, сделав вид, что все в порядке. Только «пригублю» решила я и на том успокоилась. Но перед тем, как приступить к трапезе, я вооружилась иголкой и йодом и направилась в ванную. Успешно одолев занозу, я смазала все ранки и на одной ноге поскакала на кухню. «Делать этого, строго говоря, не стоило бы. Добравшись до табуретки, я рухнула на нее как подкошенная. Что у тебя с ногами-то?» — поинтересовалась Вера Матвеевна, разливая водку в маленькие граненые стопочки. «Точно такие же когда-то были у моей бабушки. Я умилилась чуть не до слез, и мы с хозяйкой, чокнувшись, быстро отправили их содержимое по назначению». Убедившись, что жидкость распределилась в организме естественным образом, я глянула на Веру Матвеевну и доходчиво объяснила. «А, ерунда!» Та неожиданно легко мне поверила, и мы, почувствовав, что понимаем друг друга с полуслова, повели обстоятельный и неторопливый разговор за жизнь». Салат из редиски, жареная картошка и печенка давно уже закончились. Стол радовал своим присутствием лишь эмалированная миска с квашеной капустой да почти пустая бутылка водки. А мы с Верой Матвеевной все еще сидели, непрерывно жалуясь на жизнь и совершенно не слушая друг друга. Периодически мы дружно начинали всхлипывать. Тогда кто-нибудь из нас со вздохом наполнял пустующие стопочки, мы чокались, искренне желая всем пьющим мужикам околеть». «За этим занятием и застала нас заспанная Алла». Синяк ее приобрел совсем уж невероятное очертание. Она прищурила больной глаз и кивнула нам. «Ого!» «Точно!» — обрадовалась Вера Матвеевна. Живости реакции в ней немного поубавилась но это никак не отразилось на настроении. «Присаживайся. Знакомьтесь, девочки. Это Алевтина, это Алла. Глаз-то болит?» Алла кивнула и протянула мне руку. Я почему-то встала, кивнула, тряхнула ее кисть и смачно расцеловала в обе щеки. Она немного обалдела сначала, как, впрочем, и я сама, потом хихикнула и села рядом. Приятно познакомиться. А мне-то, слегка качнувшись, живо откликнулась я, сообразив вдруг, что здорово набралась. «Ой, а развеселилась Вера Матвеевна. «Да ты готова!» Как слеза прокомментировала я и, кажется, икнула. «Не умеешь петь — не пей! Не умеешь пить — вообще заткнись!» С огорчением вспомнила я мудрые слова своей «Блин, забыла кого?». Впрочем, сейчас это неважно. Вера Матвеевна быстренько порезала колбаски, хлебушка и тихонько звякнула кончиком ножика по бутылке. «Что-то уж тут ничего не видать», — огорченно сказала она. «Обидели мы тебя, Алочка. Такой беспросветной несправедливости я стерпеть не смогла, поэтому громко хлопнула ладонью по столу и встала. «Где тут у вас магазин?» — сурово прищурилась я на умолкших женщин. «Зачем тебе, Алевтина?» — удивилась Вера Матвеевна. «Надо!» — отрезала я и направилась к двери. Женщины переглянулись. «Эй, подожди я с тобой!» — торопливо поднимаясь, крикнула мне вслед Алла. «Давай!» — милостиво согласилась я, в задумчивости разыскивая в прихожей свою обувь. Нашла я только одну правую туфлю, чему сначала удивилась, но потом напряжением мысли восстановила ход событий. Вслед за Аллой в прихожую вышла и Вера Матвеевна. «Ребята», — твердо сказала я, — сидя турком и шлепая друг об друга старенькие спортивные тапочки, — «в это я влезть не могу». Алла вопросительно глянула на Веру Матвеевну, та закивала. «Она босиком, то есть в одной туфле». Про глаза Аллы не скажу, не разглядела, а вот брови у нее полезли наверх, да так высоко, что, казалось, вот-вот совсем исчезнут под волосами. «Почему? Босиком!» Вера Матвеевна вкратце поведала ей мою правдивую историю. Алла, понимающе кивала головой и сочувственно вздыхала. «Вот так, — закончила Вера Матвеевна, — деток у них тоже нет». Да, почти заревела я, с досадой шваркнув тапочки об Только попугай бедный, этот, как его, попка голодный. Поскольку Вера Матвеевна тоже находилась в несколько расслабленном состоянии, я услышала, как она жалостливо зашмыгала носом, явно собираясь ко мне присоединиться. «Это... это...» — встревоженно вскрикнула Алла, изумляясь все больше. «Вы это, мать вашу, вы че, збрендили, что ли?» Вопрос был поставлен правильно и своевременно. Я несколько секунд поморгала, внимательно приглядываясь к Алле, возвышавшейся над моей головой, и стала подниматься. Алла с Верой Матвеевной пришли мне на помощь, и все прошло благополучно. — Ладно, у нее горе, но ты-то, Матвевна, укоризненно воскликнула Алла, качая головой. Вера Матвевна виновато развела руками и ответила. — Ну, не рассчитали малость. Я активно закивала, подтверждая ее слова, и добавила, «Убейте не вспомню, когда я последний раз так надиралась». Мы дружно рассмеялись и отправились обратно, на кухню. Вспомнить, зачем выходила в прихожую, я так и не смогла. Алла быстро поставила на плиту чайник, Вера Матвеевна достала трехлитровую банку смородинового варенья и принялась переливать его в вазочку. Я же, понаблюдав за ними пару минут, сообщила, что сейчас вернусь, и направилась в туалет. Содержимое моего желудка активно готовилось к перемене места, и помешать ему я никак не могла. Как я и предполагала, водка оказалась не свежей. В дверь туалета осторожно постучали. Я задумчиво вздохнула и поинтересовалась «Ну?» «Алевтина, ты в порядке?» Пока я раздумывала над ответом, Алла поскреблась еще раз словно мышкой и добавила «Больно ты долго не уснула тут». Я снова задумалась, если разобраться, возможно, Алла и права. У меня тоже было какое-то странное чувство, что я здесь довольно давно. Одно я знала наверняка, мне стало гораздо лучше. Пол, стены и потолок находятся там, где и положено, а не норовят поменяться местами. А лифтина? «Иду», — ответила я, выбираясь в люди. «Умойся», — посоветовала мне Алла, — «полегче будет». Я быстренько сполоснула лицо холодной водой и глянула в зеркало. Мне глупо улыбалась пьяная баба, безуспешно пытаясь подмигнуть. Склокоченные волосы стояли дыбом. Я осторожно провела по ним мокрой рукой и крикнула «Вера Матвеевна, расческу, Христа ради!». Добрая Вера Матвеевна пришла мне на помощь, и вскоре мы снова сидели за столом на кухне и пили чай с вареньем. Пока Вера Матвеевна с Алле обсуждали, как же лучше сейчас Алле поступить, я размышляла. Вернее, пыталась понять, почему меня мучает чувство, словно я хотела сделать что-то важное, но забыла, что. Устав, наконец, скрипеть мозгами, я прислушалась к разговору. Выходило, что супруг Аллы Ленька в данный момент должен отправиться на работу, так как работает посменно, чему Алла сейчас была очень рада. Единственное, что ее тревожило, — отсутствие какого-то непутевого Герика. Сначала я решила, что это собака, но потом засомневалась». Рыскать по помойкам собака, конечно, способна, а вот по карманам вряд ли. «Герик? Это кто?» — поинтересовалась я, запуская ложку в варенье. «Герик-то?» — переспросила Алла и вздохнула. «Да брат мой младший, Генрих!» «Генрих!» — восхитилась я. «Обалдеть! Кто ж ему такое имя придумал?» «Да уж не я!» — усмехнулась она. «Меня, собственно, и не спрашивали. Батя не придумал. Большой выдумщик был папочка, широкой души человека выпить не дурак». «А почему был? Ушел, что ли?» Точно подтвердила Алла. Смылся в неизвестном направлении. Герик только родился, двух лет не было. Скучно было папочке на одном месте сидеть. Свербило у него, видать, здорово. Ну и все. Мать поплакала маленько, да на вторую работу устроилась. Вот мы с ней почти и не видались. Так что Герик наш, шибко самостоятельный, вырос. Сейчас ему еще семнадцать. Так он парень неплохой, но заносит его иногда. Видать, в папочку удался. Как мама померла, мы у тетки жили, у нее еще своих двое. Ее дети, Аленка и Вадик, давно уже отдельно живут. Я вот замуж вышла, а Герик-то пока у тети Светы. Он ко мне часто заходит, когда Ленька в смене. Не любят они друг друга страсть. Алла завздыхала вздыхала и всхлипнула. Мне стало жаль ее. У каждого свои проблемы, и не всегда, если разобраться, твои несчастья – самое страшное». «Пойду домой загляну». Она поднялась из-за стола. «Может, он заходил?» Она ушла, вернулась минут через десять. «Нету паршивца. Записку оставила, что я, Матвевна, у тебя». Вера Матвевна кивнула в ответ и предложила. «Может, споем, девочки?» «Легко», — тут же согласилась я. Алла снова устроилась на своем стуле, повздыхала и тихонько затянула черного ворона. Вера Матвевна подхватила, голос у нее оказался необыкновенный, а я заслушалась». — Алевтина, — нахмурилась Алла, допев. — Чего молчишь? Я оживленно отмахнулась. — Ой, нет, я лучше послушаю. Спели бы вы еще что-нибудь. Тут раздался звонок в дверь, я подпрыгнула на табуретке, а Алла рассмеялась. Хозяйка отправилась открывать, и через пару секунд я сообразила, что объявился пропавший Герик, о котором было так много разговоров. «Лялька, привет!» — гаркнул, появляясь на кухне, высоченный парень, невозможно стройный и красивый. «Алла!» — я аж глаза закатила. «А братик-то у тебя ого-го!» Вероятно, привыкший уже к подобной женской реакции братик метнул на меня победный взгляд и дрогнул краешком губ. Алла довольно улыбалась. «Здрасте!» — он игриво шаркнул ножкой и протянул мне руку. Я скорчила восторженную физиономию и, принимая его игру, тоже протянула ручку, слегка отогнув мизинчик. Герик выгнулся, словно мост через речку, и громко чмокнул мое запястье. Обе женщины засмеялись, и Вера Матвеевна шлепнула его по спине кухонным полотенцем. «Ну и клоун ты, Герик, нету на тебя управы!» «Это точно!» — расплылся в улыбке мальчишечка, а я поинтересовалась. «А какой тебе годик, мачи? Я помнила, сестра сказала, что ему всего семнадцать, но поверить глазам было трудно. Выглядел он гораздо старше и держался, как сердцеед со стажем. «Двадцать три», — не моргнув глазом, ответил мальчик и, усевшись за стол напротив, снова сунул мне ладонь. «Генрих». Алифтина, ответила я и, не отпуская его руки, добавила. «Будешь старших обманывать, уши надеру». «Ой, тетенька, пустите ручку, больно», — запищал корче рожу этот малолетний негодяй. Алла, улыбаясь, взъерошила ему волосы и поцеловала в макушку. «Мне тоже почему-то захотелось взъерошить ему волосы, но я тут же себя одернула. Совсем то очумела, старая корова!» «А болтустый Герик!» — ласково оглядывая братца, хмыкнула Алла. «Растолкуй-ка мне лучше, где ты столько времени болтался и почему не позвонил?» Во время последнего вопроса она ухватила его за вихор и не сильно дернула. Тот негромко взвыл и заюлил «Ай, лялечка, не мог, не мог, ей-богу, не мог, пусти, больно». Сестра отвесила его символический подзатыльник и села рядом. «И не смей врать, что значит «не мог», в тайге, что ли, был?» Алла сердито сводила брови, братик виновато вздыхал. «Но «Ну, я хорошо понимала, что это просто демонстрация искренней любви и привязанности друг к другу». Воспитание подрастающего поколения закончилось, и Герик, подняв глаза на сестру, кивнул. «Ленькина работа!» Тут они словно поменялись ролями. Взгляд у Аллы стал беспомощным и жалким. Она инстинктивно тронула свой синяк, а по скулам в раз переместившегося Герика заходили желваки. «Убью я его, по скуду, прошипел он, стискивая кулак. «Герик!» — всхлипнула Алла, торопливо хватая брата за руку. «Ты что? Черт с ним, с придурком! Я...» «Это я уже слышал», — сурово бросил Герик и на меня глянул. Сказать им мне было нечего, я развела руками, решив не вмешиваться. «Ладно, Герик, успокойся», примирительно», — примирительно произнесла Вера Матвеевна, суетливо ставя перед ним на стол тарелку. «Чего сейчас говорить? Поешь лучше».